Глава 16 Дыхание все никак не хотело восстанавливаться от пережитого стресса и адреналина, от того, что получилось уйти. Я прислонилась к стеклянной стене и стала смотреть, что происходит на площадке. Конечно, обзор весь закрыт спинами оборотней, но все-таки можно было видеть происходящее. К люку рванули два оборотня, видимо, за мной. Они стали сильно трясти ручку дверцы, пиная ее и кидаясь всем телом. Пригольский им что-то кричал, А потом взял телефон и начал звонить кому-то, жестикулируя руками. Чёрт, похоже, по мою душу звонит. Наверное, даёт команду своим шавкам, чтобы схватить меня. О, ну где же Немезида? Вот она мелькает, как японский ниндзи с ножом. Вся одежда в крови, но видно, что она настроена решительно и отчаянно. Мне нужно срочно уходить. Уже собравшись идти, я быстро глянула на Елену и замерла. К ней вышел Александр. этот гнилой сморчок, который резал ее семью и потрошил Софию. Он достал огромный охотничий нож, и все отступили. На середине площадки остались только Лена и он, а Пригольский с другими оборотнями скалились и кричали им, стоя со стороны люка. Звукоизоляция просто замечательная, черт бы ее побрал. Я могла только видеть, но ни слова не слышала. Что интересно, на полу валялись два трупа, значит, Лена еще одного убила. пригольский что-то крикнул прихво с ним и те начали ногами толкать трупы своих же солдат околом на съедение свирепые хищники со звериной жестокостью набросились на подарки пригольского вцепившись в туши зубами они начали рвать и откидывать в сторону части тел убитых сам же пригольский мерзко смеялся судя по движению его челюсти и открытого рта святая жрица смотреть было до тошноты противно и эта картина навсегда останется ужасом в моей памяти Пригольский – настоящее чудовище, которое смеется над тем, как самые хищные животные на свете пожирают его же людей. Неужели они не достойны были нормального отношения после смерти? Ведь они всю жизнь только и делали, что выполняли его приказы. А сейчас это ничтожество получало удовольствие от того, как акулы с особым остервенением кромсали тела. На кровавой воде плавали останки, которые потом пойдут на дно. Сглотнула, сдерживая слезы. Я понимала, что эти твари заслужили такой конец. Я не жалела об их смерти. Просто все это дико, противно, и резало мою душу ножом. Ведь мы вынуждены желать этим мразям смерти, а не ее ох, как заслужили. Но почему от этого ужаса я не получала удовольствия? Только ужасную горечь и боль в сердце. Нас заставили убивать этих подонков, совсем не оставляя выбора. Мне плохо, а Пригольский смеялся над тем, что должно его ужасать. «Чудовище!» Я посмотрела на Елену, она бойко резалась с Александром, а когда он ее задел ножом, оборотни начали смеяться. Вся сиреневая рубашка была в разрезах, из которых шла кровь. Девушка хромала, но держалась, стараясь обманными движениями наносить удары, и у нее это хорошо получалось. В результате охранник завыл и кинулся на нее с диким криком. Когда он занёс нож для удара ей в горло, Лена в мгновении ока оказалась сидящей на полу, и её острый тонкий нож по рукоятку вонзился в живот оборотня под таким углом, что вошёл в сердце. Оборотень в шоке смотрел ей в глаза, и с его губ текла тонкая струйка крови ей на лоб. Лена, растерев её по лбу быстрым движением руки, подпрыгнула и ногами обхватила талию Александра, перехватывая его нож и перерезая им его горло. Я в изумлении смотрела на Елену и не могла поверить, что она смогла так всё провернуть. Тут же Пригольский начал кричать, и со всех сторон с ножами на неё накинулись оборотни. Наши глаза встретились. Она закричала что-то, и по губам я смогла прочитать громкое слово «Уйди». Я отвернулась и побежала по переходу. Из глаз лились слёзы, хотелось орать и выть, но я закрывала рот ладонью, чтобы никто не услышал. «Нужен телефон. Срочно позвонить Сергею, чтобы он помог. Её убьют, Господи, её убьют! «Дура, какая же я дура! Нужно было раньше уходить!» А я не двигалась с места. Бесхребетная, тупая дура. Ведь Лена могла применить невидимость, но из-за меня не делала этого. Если она умрет, то в этом я буду виновата. Как только я выбежала из этого перехода на лестницу, ведущую на второй этаж, меня резко перехватили грубые руки, взяв тиски. На мои пинки и удары руками, что хотели расцарапать лицо мужчины, он только гаркнул. «Ну вот и попалась, птичка толстая! Стой смирно, а то мои сапоги давно не ощущали под ногами человеческое тело!» И он противно засмеялся, обдавая неприятным запахом изо рта, как будто кто-то оценит его юмор. Он достал телефон, набрал номер, потом приложил трубку к уху и сказал, «Она у меня! Да, конечно, сейчас притащу!» Дальше я не слушала, потому что во мне бурлили сумасшедшая злость и ярость. «Чёрт, ну что я, как овца, вечно подстраиваюсь под грубую силу? Если они меня туда приведут, то на моих глазах убьют Немезиду после того, как вдоволь поиздеваются. И я даже не смогу позвонить, дать ей надежду на жизнь. Моя злость и безумное раздражение набирали силу, я почувствовала огромную мощь и призыв своей волчицы. Она рычала и просила свободы, но мы обе знали, что полное превращение невозможно из-за беременности». поэтому я сконцентрировалась и начала частичное превращение руки в лапу с когтями. О да, боль терпела, выбора-то не было, хотя хотелось заорать и зареветь в голос. Моя рука превратилась в волчью лапу с когтями, я резко подняла ее и закинула за голову, ведь нападавший держал меня спиной к себе. Услышав дикий рык оборотня, не теряя времени, я развернулась и врезала когтями по его морде. Один раз, второй, он согнулся, закрывая лицо, зарычал. «Упс, надо уходить и быстрее!» Подумала я, а ноги уже несли меня к выходу. «Где этот грёбаный цветок? Вот он, родной!» Кинулась к нему, но сзади навалилась огромная туша этого кабана. Стало трудно дышать. Он начал отрывать меня от цветка, но я вцепилась в ствол, как дикая кошка, когда её хотят помыть, а правой рукой стала яростно рыть землю. Когда оборотень с воплем оттащил меня и поставил лицом к себе, я вытянула руку, в которой был пистолет. и выстрелила ему в лоб. Брызги полетели мне в лицо, от отчего меня чуть не стошнило. Стало не по себе от понимания того, что на мне кровь убитого оборотня, и убила его я. Он упал огромной стеной назад, а я наблюдала и не могла опустить пистолет. Все держало его, а руки тряслись так, что казалось, будто они танец исполняли. На звук выстрела из другой двери выбежали еще три оборотня. И самое страшное, я понимала, что это мой конец. «Мне никак не справиться с ними». Руки дрожали, я не могла даже сделать движение назад. По лицу текли безмолвные слезы. Мой приговор читался в глазах оборотней. Я также осознавала, что им плевать на меня и приказы Пригольского. «Сейчас меня будут убивать». Понимание поражения сводило все чувства в покой. Я просто наблюдала. Я не буду умолять и просить. Они все равно растерзают. Тогда какой смысл? Они начали перекидываться в волков, а мой ужас перерастал в леденящее спокойствие. Руки перестали дрожать и крепче сжали пистолет. «Святая, прости за убийство, но перед смертью я еще кого-нибудь пристрелю, чтоб остальным жизнь малиной не казалась, и умру с радостью, что смогла бороться». Они кинулись волками ко мне, но тут со стороны моей спины послышалось жуткое рычание. Я не стала поворачиваться на этот дикий рев, просто выпрямилась, сильно стискивая пистолет. Даже трех секунд не прошло, как волк из-за моей спины рванулся прямо, обходя меня и кидаясь на оборотней. Началась жестокая схватка, рычание, удары, блоки и опять нападение. Услышав новый шум, я повернулась и увидела, как из двери за моей спиной вылетел второй черный волк, промчался мимо меня и кинулся на помощь первому. «Это Сергей, а первый волк Вадим. Спасибо, спасибо, спасибо, нас спасут!» и резкое понимание того, что Немезида одна с монстрами на последних силах, заставило меня бежать опять к переходу. Я была в полной уверенности, что мои волки быстро расправятся с недругами, тем более, когда я побежала, у них сразу скорость прибавится. Когда я уже почти добралась до середины стеклянного перехода подводного аттракциона, услышала топот позади себя, повернулась и тут же носом уткнулась в шерсть грозно рычавшего черного волка. Черт, похоже, он не одобрял моих действий. Нужно объяснить. «Вадим, там не немезида одна с десятью оборотнями. Пятерых мы убили, вернее, акулы и Елена. Но у нее сейчас совсем нет сил. Я думаю, что она и не хочет жить. Она надеется на то, что всех оставшихся оборотней невидимкой добьет. Но это просто нереально. Она умрет из-за меня. Ведь Елена могла быть невидимкой, но направила свой дар на меня, давая себя резать этим шакалом Помоги ей, умоляю тебя. Я не прощу себе, если она умрет по моей вине». Волк еще сильнее зарычал. И тут в начале перехода появился волк Сергея. Он добежал до нас, остановился и посмотрел в глаза зверя Вадима. Насколько я знала, это общение по родственной связи. Они передают друг другу мысли через эту связь. Потом и я так смогу, когда поставим метки с Вадимом друг другу в сущностях волков. Я надеялась на это. Потом меня подтолкнули в сторону люка, я быстро преодолела подъем к нему, нажала комбинацию кнопок на панели, и зажимы раскрылись, вернувшись в свои позы. Открыла люк, пропуская волков. Первым выбежал волк Сергея, и сразу начал рвать солдат, который ничего не понимая, стали разбегаться к краям площадки. А волк Вадима, проходя мимо меня, грозно зарычал, показывая мордой на выход. Я кивнула ему в ответ, соглашаясь с его просьбой требованиям. Потом он снова свирепо зарычал и бросился на помощь брату, а я закрыла дверь и стала наблюдать. Чёрт, не поняла, где же Немезида. Её нигде не видно на площадке. Вадим и Сергей сошлись в схватке с оборотнями, которые так быстро перекинулись в волков, что я этого даже не заметила. А ведь ещё три минуты назад, когда я открыла дверь на площадку, они стояли людьми и искали что-то на полу, хотя, скорее всего, кого-то. Значит, как только я ушла, Елена стала невидимкой, и если на полу они что-то высматривали, то, вероятно, искали свежую кровь. Можно сделать вывод, что Лена рядом с бортиком, но когда ее кровь стекала в лужицу, то была всем видна, поэтому ее по крови и искали, чтобы добить. Этот злодей Пригольский стоял у края, противоположного моей двери, наблюдая, как его воины сражались с черными волками и отдавали за него жизни. На его лице можно было отметить скуку, раздражение, а также бешенство. Походу он совсем не рад постороннему вмешательству и в ярости от того, что до сих пор не убил Немезиду, как всем обещал. Сергей так агрессивно бился, что невозможно было смотреть. Я сразу отвернулась, видя, как второй волк падает от его зубов с разорванным горлом. Это просто омерзительно. Хоть я и понимала, что это вынужденная мера, но все равно неприятно и противно, так что не буду смотреть. Вадим уже убил одного и сейчас сражался с тремя. Вдруг я увидела, что у Бортика вспучилась огромная волна с брызгами, которая обхватила Пригольского за ноги и потащила в воду. Это чудовище упало и начало дико вскрикивать. По всему телу у него стали появляться кровавые раны. Акулы, которых не было видно, когда мы пришли, вероятно, почувствовали запах крови. Над водной поверхностью всплыли на разных расстояниях два спинных плавника. Свирепые хищницы стремительно приближались к оравшему и сопротивлявшемуся мужчине. На нем все больше и больше появлялось ножевых ранений. А когда акулы были совсем рядом, на его лице стали появляться длинные кровяные борозды от ножа. «О, Боже! Уходи! Пожалуйста, уходи! Пожалуйста, я умоляю, уходи оттуда! Хватит! Ты совершила свою месть! А теперь уходи! Не дай себе тоже погибнуть! Уходи!» Я стала от отчаяния бить по стеклу в надежде на то, что Лена почувствует мое состояние и бросит эту скотину акулам. Неужели она не понимает, что они и ее заденут, когда будут рвать тело Пригольского? Идиотка только о своей мести и думает. Плевать на свою пару, на меня, на все. «Святая жрица! Но, ну, Леночка, посмотри на меня! Ну, посмотри же на меня, мстительница Херова! Уходи оттуда!» В это время волк Сергея прикончил четвертого оборотня. Видя, что происходит в воде, не веря в происходящее, он громко заскулил, потом начал рычать, но не получив ответа на свои действия, перекинулся в человека и бросился в воду. Я думала, у меня сердце остановится от страха. Теперь за двоих. Одна упертая идиотка, второй отчаявшийся экстремал. Без мозгов оба. «А, святая жрица! Спаси их, пожалуйста! Я умоляю!» Не выдержав такого накала, я открыла эту чертову дверь и бросилась на площадку, где черный волк добивал последнего оборотня и был весь в крови. В слезах кинулась к нему, показывая на воду. Волк повернулся и жутко зарычал, но для меня это уже не было страшным и диким. Страшно было то, что Сергей плыл к Пригольскому спасать Немезиду, которой не было видно из-за ее полога невидимости». Акулы уже начали рвать тело Пригольского. Он визжал и орал, как бешеный, когда его раздирали со всех сторон две огромные акулы. И тут показалось тело в трех метрах от кровавой расправы над монстром. Немезида лежала на воде лицом вверх и не шевелилась. Сергей быстрыми мощными грибками подплыл к ней и, обхватив рукой за грудь, поплыл назад к нам. Я услышала всплеск и чуть не упала на колени, увидев, что Вадим прыгнул в воду и быстро поплыл к Сергею. Когда поравнялся, с ним обхватил ноги Елены, а потом братья изо всех сил стали грести к площадке. Одна акула, хищно повернувшись телом в сторону уплывающих людей, через мгновение рванула к ним. Вот сейчас меня просто стало трясти от ужаса. Хотела крикнуть, но голоса не было, только всхлип. Черт, попробовала еще, получилось слабо, но все же что-то. «Быстрее! Акула!» Голос стал набирать силу, и я уже дико заорала. «Акула! Акула сзади! Быстрее! Быстрее!» Вадим повернулся, видно, заматерился сквозь зубы, и мужчины заторопились из последних сил. Я подошла к краю с нетерпением, ожидая свою семью, не теряя из виду акулу, которая резко ушла под воду. И тут мужчины выкинули одним толчком на бортик площадки девушку. Я подлетела к ней, схватила за руку и потащила подальше от края. Сергей и Вадим одновременно вылезли, перекидывая свои тела из воды на площадку. Сразу же откатились подальше. В последнюю секунду из воды показалась акула, щелкнула челюстями и нырнула опять в воду. Я села на корточки рядом с Леной и положила пальцы на лучевую артерию. Пульс не прощупывался. Тогда я стала искать его на сонной артерии. Но результат тот же. Меня начало трясти от осознания, что девушка мертва. «О боже, как же так?» Повернулась к Сергею и немым, потерянным взглядом посмотрела на него. Сергей вскочил и подлетел к Елене. Начал делать массаж сердца, постоянно проверяя пульс на сонной артерии. На него было страшно смотреть. Он метался, как загнанный в ловушку хищник. Я глядела на него и не знала, что сказать. «Да и что скажешь?» «Как же так? Как такое может быть? Ведь мы победили зло, убили Пригольского и его людей». Справедливость восторжествовала, но почему же такая несправедливость к мстительнице? Неужели она не заслужила счастья? Неужели в ее жизни не должно быть светлых моментов после ужасной трагедии с семьей? Ведь она убивала настоящих монстров, которые губили маленькие светлые жизни, почитая насилие и убийство. Но почему так? Почему так несправедливо по отношению к ней? Я понимаю, что она не рассчитывала жить дальше, все силы кидая на месть. Но ведь в ее жизни появилась веская причина жить. Ее истинная пара. Сергей не переставал тормошить девушку. Ругал в перерывах между тихим, ласковым шептанием, просьбами и мольбами. Так тяжело видеть сильного мужчину в таком положении, что кажется абсурдностью вся эта ситуация. Вадим подошел к брату и молча положил руку на его плечо. Но Сергей сбросил ее, говоря сквозь зубы не Немезиде. «Нет, не может быть. Я не верю». «Вернись, девочка моя! Пожалуйста! Давай же! Ты же сильная малышка! Давай!» Но Лена лежала тихо, не подавая признаков жизни. Слезы выступили из глаз, к горлу подступил огромный ком. А потом во мне стало расти напряжение, с каждой минуты наращивая обороты. Меня начало трясти крупной дрожью. Ничего не понимая, я посмотрела на Вадима, который, увидев мое состояние, бросился ко мне и прижал к себе. Но все равно напряжение и дрожь не спадали. Наоборот, набирая обороты. Я стала прислушиваться к себе и поняла, что изнутри идет лечебная сила от Юлии. Но как такое могло быть? Я, конечно, способна сейчас вытащить Лену с того света, но загублю жизни своих детей, которые скоро должны родиться. И тут волна протеста прошла по телу, причиняя дикую боль. Да что же это такое? В растерянности я начала понимать, что от меня требуют. и тронула Сергея, показывая ему жестом, чтобы слез с девушки. Но тот ничего не хотел слушать, продолжая тормошить Елену. Тогда Вадим обхватил брата за плечи и оттащил в сторону. А я села, корчась от боли, на ноги Елены, стараясь не давить своим весом. Потом опустила свое тело так, чтобы мой хороший животик соприкасался с ее животом. Приподнялась на руках, ладошками уперлась в пол у ее головы с двух сторон, а колени поставила у ее бедер. Между прочим, похоже на колено-локтевое положение при беременности у человеческих женщин. В журнале видела. Конечно, видок еще тот, но что поделаешь, если так нужно? Попыталась прислушаться к себе, но была абсолютная тишина. Я стала призывать силу Лефины. Попробую израсходовать только внешний резерв, а там буду прислушиваться к дочери. И когда лечебная энергия пошла к девушке, сильная дрожь перестала меня бить. оставив после себя мелкую, которая наблюдалась у меня всегда при лечении. И вот мой резерв почти закончился, но тут я неожиданно стала заливаться светом, и из моего живота пошла огромная лечебная сила на тело девушки, которую резко стало трясти. Через некоторое время она открыла глаза и, ничего не понимая, с удивлением посмотрела на нас. Тут же Вадим поднял меня и посадил к себе на колени, нежно обнимая, а Сергей кинулся к Елене, подхватил свою пару на руки. что-то тихо шепча ей. Когда я немного успокоилась, сообразила, что сижу на голом мужчине, и краска залила мое лицо. Я, конечно, понимала, что мужчины были волками, когда сражались, и одежды поблизости нет, но все равно неудобно. Немезида, посмотрев на меня, прикрыла глаза, а потом молча улыбнулась. И через мгновение я сидела на мужчине, полностью одетом с ног до головы. Я знала, что это фантазия, которую Елена нарисовала в моем воображении. но все равно была очень счастлива. Вскоре мы вышли на улицу, где нас ожидали вегары и другие оборотни, которые помогали нашим мужчинам в борьбе с прихвостнями Пригольского снаружи, во дворе аквапарка, ведь здесь находились еще 15 солдат-оборотней. Пошли к машине, где Сергей с Еленой сели на заднее сиденье. Причем Лена сразу заснула на плече у серёги когда мы тронулись. Я же села на место впереди и со счастливой улыбкой ехала всю дорогу до нашего коттеджа. А Вадим постоянно поворачивался ко мне, нежно трогал мою руку и смотрел так, что от этого взгляда душе хотелось петь, а сердцу биться чаще.